Активная точка. Попробуем теперь связать все элементы концепции воедино. Ранее я высказал идею о том, что каждый выбирает для себя один из двух жизненных путей. Либо проторенную дорогу к посредственности, либо путь к величию. Путь к посредственности подавляет потенциал человека, а путь к величию позволяет его раскрыть и реализовать. Восьмой навык – это путь к величию, а величие заключается в том, чтобы обрести свой голос и вдохновить на обретение своего голоса других. Мы рассмотрели категории, которые можно назвать тремя видами величия – личное величие, лидерское величие и организационное величие. Личное величие достигается на основе обнаружения врожденных даров человека – выбора, принципов и четырех видов интеллекта. Развивая эти дары и виды интеллекта, мы воспитываем незаурядный характер полной видения, дисциплины и энтузиазма, которыми руководит совесть, проявляющаяся одновременно в смелости и доброте. Человек с таким характером стремится не только внести в окружающий мир значительный вклад, который принесет пользу человечеству, но и достичь того единственного, на чем он сфокусирован. Такой характер я обозначаю как первичное величие. Вторичное величие включает в себя такие вещи, как талант, репутация, престиж, богатство и признание. Лидерское величие достигается теми людьми, которые независимо от должности предпочитают вдохновлять других на обретение голоса. Это им удается благодаря исполнению четырех ролей лидера. Организационное величие достигается тогда, когда организация справляется с заключительной задачей перевода содержания исполняемых ею ролей и работы лидера, включая миссию видения и ценности, на язык принципов или движущих сил исполнения, ясности, приверженности, перевода на язык действий, создание возможностей, синергии и подотчетности в организации. Эти движущие силы представляют собой универсальные, вечные и самоочевидные принципы для организации. Рисунок 49 в буклете «Приложение» отражает взаимосвязь между личным, лидерским и организационным величием. Организации, которые руководствуются этими принципами и дисциплинируют себя, стремясь ко всем трем видам величия – находят так называемую активную точку, в которой максимально выражена сила и потенциал. Если при игре в теннис или гольф вы попадаете по маленькому мячу именно активной точкой ракетки или клюшки, вы сразу это чувствуете. Это потрясающе. Вы ощущаете резонанс. Вы понимаете, что сделали все как надо. Без дополнительных усилий с вашей стороны соприкосновения мяча с этим центром высвобождают огромную силу, и вы посылаете мяч намного дальше и быстрее, чем обычно. Еще активной точкой можно назвать ту мощь, которая возникает, когда вы как человек, рабочая группа или организация обретаете свой голос. Четыре вида дисциплины исполнения Существует четыре вида дисциплины, которые при постоянном соблюдении способны восполнить пробелы в исполнении и значительно повысить способность рабочих групп и организаций фокусироваться на своих важнейших приоритетах и реализовывать их. Мы называем их четырьмя видами дисциплины исполнения. Конечно, имеются десятки факторов, оказывающих влияние на уровень исполнения. Однако эти четыре вида дисциплины представляют 20% деятельности, позволяющей добиться 80% результатов, поскольку касаются выполнения самых главных задач. Эти виды дисциплины согласуются с тремя сферами величия и вытекают из них. Они представляют собой активную точку, точку высвобождения силы, Набор методов следующего уровня, направленных на действия, представляющих сферу применения знания на практике и сфокусированных с точностью лазерного луча. Именно эти методы позволяют рабочей группе и организации последовательно добиваться результатов. Рассмотрим их более подробно.